Глава шестая. Алиса. Алиса поскреблась в дверь материнской комнаты, из-за которой едва слышно звучали музыка и голоса. «Мам, можно?» Внизу тоже играла музыка. Раздавались шаги и мужской смех. Компания отца оккупировала гостиную, а значит, гости планировали быть в их доме до самого утра. С улицы уже тянуло дымком. Алиса знала, что Гочи еще с утра разделал баранье мясо на куски и порубил лук, чтобы потом залить все это минералкой. Хапки зелени, горка лимонов, свежие томаты и синенькие ждали своего часа. У нее еще теплилась надежда, что после обильного ужина отец уедет, но, увидев в окно, как из багажника приехавшей машины достают коробки со спиртным, она лишь тяжело вздохнула. Толкнув дверь, Алиса заглянула в комнату и повторила. «Мам!» Работал большой телевизор. С экрана тягуче-томно доносилось любовное признание, от которого у Алисы скривились губы. Она терпеть не могла подобные сериалы. Но мать, которая сейчас лежала на огромной кровати, не могла без них жить. Рядом с ней на столике стояли бутылка с красным вином и бокал со следами помады. Ее матери еще не было 38 и она все еще была красива. Но, глядя на нее, Алиса понимала, что та сдала свои позиции без боя более молодым соперницам. Не потому что не могла бороться, а потому что не хотела. По сути, она была одной из многих таких же любовниц отца, но она жила в его доме на правах хозяйки и гордилась своим статусом. Да, отец частенько напивался, но он и в трезвом виде мог наорать или ударить ее. Однако мать терпеливо сносила его характер и не видела причин что-то менять. Зачем, если можно хорошо есть, сладко пить и ни о чем не думать? По крайней мере, сейчас, пока все это ей доступно. И если не мешать мужу, не перечить ему и не возмущаться, то и особых проблем не возникнет. Алиса прекрасно знала эту философию матери и наблюдала ее изо дня в день. «Мам, мне спросить нужно». Алиса вошла и прикрыла за собой дверь, поморщившись от спёртого, наполненного запахами вина и духов воздуха. Ты меня слышишь? Мать повернула голову и посмотрела на нее невидящим взглядом. Что? спросила она заплетающимся языком. Такое дело. Алиса села на край кровати и сложила руки на коленях. Он сказал, что: Слушай, принеси мне еще бутылку, а...» Мать махнула рукой в сторону двери и вновь уставилась в экран. На нем, судя по её расширенным зрачкам, происходило что-то невероятно интересное и захватывающее. Он сегодня сказал, что... Алиса смотрела на разгорающиеся по телевизору страсти и чувствовала, как ею овладевает злость в перемешку с отчаянием. В общем, Карапетян приходил, отец Миши. Я с ним в одном классе училась. Ну, Крапетян, который... Она зажмурилась и перевела дыхание. Огромный такой, волосатый. А Миша, он такой же. В общем... Алиса не понимала, зачем говорит об этом матери. Та ведь прекрасно знала друзей отца. В городе их все знали. Я просто думаю, как мне сказать ему, что я не хочу. Что у меня совсем другие планы. Что это моя жизнь и вообще... Мать потянулась к бутылке, чтобы вылить остатки в бокал, но та выскользнула из ее пальцев и упала, из пачков покрывала. «Вот чёрт!» — прошипела она и обернулась к Алисе. «Принеси ещё». «Мам, тебе, наверное, хватит», — покачала головой Алиса. «Я сама решу, что и когда мне хватит». «Тогда сама иди», — разозлилась Алиса и вскочила. Когда она была уже у двери, рядом с ней грохнулась пустая бутылка. Она не разбилась, ударившись о ковёр, но Алисе показалось, что ее осколки разлетелись в разные стороны. Попутно исполосовав ее лицо и тело. Иди и принеси. Хрипло повторила ей в спину мать. Алиса молча вышла и захлопнула за собой дверь. Пахло табаком, во дворе лаяли сторожевые собаки. У ворота несколько раз просигналили. Еще кого-то черти принесли. Подумала она и подошла к лестничным перилам. А вот и мы. Раздался голос Гантимирова. Он появлялся в доме, пожалуй, даже чаще других. Был вежлив и предупредителен, но однажды Алиса видела, как он пьяный целился из пистолета в одну из их собак, пытаясь выиграть спор. Он его проиграл. Пуля застряла в стене сарая, и тогда он швырнул на стол, пачку денег, все еще прываясь, сделать второй выстрел. Их дом был похож на звериное логово, но другого у нее никогда не было. Алиса присела на корточки, держась зарезные балясины, чтобы стать как можно менее заметной. Она видела, как вошел гантимиров а следом за ним еще кто-то. Из-за спины гантимирова она никак не могла разглядеть того, второго, но что-то в его фигуре показалось ей знакомым. Когда второй гость вышел из тени, она ахнула и, приблизив лицо, ударилась лбом об опору. Тот самый парень из кафе быстро оглядел пространство цепким взглядом и алиса могла бы поклясться что в его глазах плыхнул холодный огонек такой же какой она не раз замечала у своего отца быть может виной тому это была игра света или ее возбужденное состояние потому что когда их взгляды пересеклись кроме легкого пренебрежения с капелькой насмешки она ничего не увидела щеки ее вспыхнули а ладони вспотели видеть его в доме было странно и неправильно Но именно это и происходило, когда он и Гантимиров пересекли прихожую. Алиса услышала новое для себя имя. А вот и наш Дмитрий Валентинович. Прошу любить и жаловать. Завтра он у нас обратно в Москву собирается. Но собраться еще не значит уехать. Правильно я говорю? Вам еще понравится у нас. Остаться захотите.